И 182 432 офицера различных рангов. 106 генералов, включая нескольких командующих армиями, оказались в плену. Почти не встречая сопротивления, немецкие войска занимали город за городом, где летели с пьедесталов памятники Ленину и Сталину. Население ликовало, встречая немцев цветами, хлебом и солью. Оно но, как вскоре выяснилось, совершенно напрасно. Немцы не несли освобождения. Они несли новое рабство и террор, подданные с гораздо большей откровенностью. Немецкое командование было ошеломлено. Командующие группами армий быстро оценили все невероятные выгоды создавшегося положения. В их распоряжении была уже миллионная русская национальная армия, готовая сражаться с режимом. Она была организована и вооружена. Еще два миллиона человек потенциально готовы были влиться в ее ряды. Считалось очень вероятным, что, будь эта армия официально признана, в нее вольются и остатки Красной армии, рассеянные по местности и в панике отступающие, взаимодействие с вермахтом. Эта армия быстро поставит сталинский режим на колени. Зачем командующие группами армии немедленно сообщили в Берлин, ожидая решения фюрера. Гитлер, который всю неделю с 19 по 25 июля провел на уколах, в конце июля был бодр, бесил и возбужден. Он прислал господам командующим разъяснение, где указал генералам-идеалистам, что мы ни от чего и ни от кого Россию не освобождаем, мы ее завоевываем, мы не нуждаемся ни в какой русской национальной армии и не собираемся формировать никакого русского правительства. Русский народ нас интересует только как рабочая сила, которая в будущем. Будет трудиться на германскую нацию. Умри, лучше не скажешь. Гитлер снова подтвердил свою великолепную политическую прозорливость, упустив последний шанс выпутаться живым из всей этой истории. Всех, перешедших на сторону вермахта с оружием в руках, было приказано разоружить и объявить военнопленными. Но разрушить такое количество вооруженных людей тыловые части вермахта были явно не в состоянии. Большая часть ушла в леса, растворившись в них навсегда. Они составили костяк будущих партизанских соединений и республик, за что после войны все эти республики были полным составом отправлены в лагеря Северного Казахстана и Сибири Вместе с власовцами и репатриированными пленными. Великий войщ ничего не забывал. Некоторые пробились обратно в Красную Армию и были, разумеется, расстреляны. Некоторых на свой страх и риск немцы оставили у себя, распределив по подразделениям вермахта. Примечание. Все эти события происходили с июня примерно по сентябрь 1941 года. В феврале 1942 года специальная комиссия из Германии занималась подсчетом русских, служивших среди немцев в различных подразделениях Вермахта. И насчитала таковых 1 миллион 100 тысяч. Сдается поэтому, что в июне и июле их было больше полутора миллионов. Все это, я хочу подчеркнуть, происходило задолго до появления генерала Власова. Как известно, Гитлер разрешил формировать первую дивизию так называемой Власовской армии, РОА, только в декабре 1944 года. Свирепый оккупационный режим, установленный немцами на захваченных территориях, массовые казни мирного населения в целях устрашения, Открыто декларируемое намерение превратить всех без исключения русских в рабочий скот без каких-либо даже официальных прав, карательная система коллективной ответственности,